Экспедиция в школу. Мы специально пришли на перемене. Ученики толпились в коридорах, спешили к своим шкафчикам, болтали и торопились на следующий урок. У каждого учителя здесь был отдельный кабинет, и ученики приходили туда. Мы нетерпеливо и беспокойно озирались в поисках Холли. Странное чувство вернуться сюда полгода спустя. Ощущение как тогда, когда я, еще будучи котенком, сожрал жабу, потому что мама не успела меня предупредить. Вдруг я заметил знакомого, к счастью, не Кевина, Беверли или Шона, любимым развлечением которых было нашпиговать шины моего велосипеда канцелярскими кнопками. Энтони был приятным парнем, мы вместе ходили на факультатив по астрономии. Он состоял в той же школьной футбольной команде, что и мой сводный брат Марлон, но терпеть его не мог. Увидев меня, Энтони на мгновение замер, но потом лицо его прояснилось. «Эй, Джей, это и вправду ты?» «Ты снова здесь или я все еще в том странном интернете?» «Привет, Энтони!» Я натужно улыбнулся. «Никакой не странный, а очень даже классный. Как дела?» Это было одно из первых фраз, которые я тогда выучил наизусть. «Мистер Санчес на тебя больше не злится и очень сожалеет о твоем уходе». Энтони улыбнулся мне в ответ и окинул любопытным взглядом Генри и Берту. «Он очень хотел бы видеть тебя в футбольной команде. Говорит, что ты боец и очень шустрый. Но однажды у тебя был неудачный день». — Скорее, неудачные пять минут, — сказал я. На тренировках у меня все получалось, но на первом настоящем матче, когда надрывались громкоговорители, вокруг скакали черлидеры, а публика орала, я просто развернулся и постарался оказаться как можно дальше от этого шума. Тренер был от этого явно не в восторге. — Скажи, ты случайно не видел новенькую, худенькую рыжеволосую девочку? — вмешалась Берта. Энтониза улыбался еще шире. «Кажется, я знаю, кого ты имеешь в виду. Сегодня утром она была со мной на английском. Это что-то с чем-то». Когда ей выдали учебник, она преспокойно вырвала страницу и съела ее. А потом с наглой усмешкой заявила, что книжка хорошая, очень вкусная. Ты бы видела лицо нашей учительницы. Мы с Генри и Бертой переглянулись. Значит, Холли воплощала свой план — проявить себя с худшей стороны. Я подумал, интересно, книжная страница на вкус похожа на сосновую шишку. Мой бывший одноклассник посмотрел на часы и попрощался. «Мне пора на химию!» Когда Энтони, помахав нам, ушел, Генри схватил меня за руку и указал в противоположную сторону, где стояли запирающиеся шкафчики. «Посмотри-ка вон туда, там что-то происходит!» Да, Генри был прав. Школьный завхоз и еще один мужчина пытались ломом открыть один из шкафов и при этом отпускали выражение, которое я последний раз слышал от футбольного тренера. Мы с любопытством приблизились, и в нос нам ударил ужасный запах. Я чуть было не отшатнулся, а Берта сразу же отвернулась, и ее обоняние было таким же чувствительным, как у меня. «Савиный помет, что это?» — шепотом спросил я остальных. Генри принюхался. У него было неплохое обоняние, что в человеческом, что в лягушачьем обличье. «Нет, это не совиный помет, а чей-то другой. И протухшая рыба, если я не ошибаюсь». Генри отважно подошел поближе и обменялся порыв раз с завхозом. Когда он вернулся, его большой рот растянулся в широченные улыбки. «Это шкафчик Холли, и она, к огромному сожалению, сломала ключ в замке». Теперь они пытаются взломать шкаф, пока все ученики и учителя не попадали в обморок. Я гадал, что Холли еще придумала. У нас оставалось не так много времени, чтобы ее найти. Перемена вот-вот закончится, а трое подростков, шатающиеся по коридору во время урока, привлекут к себе внимание. Здесь можно было находиться, только если учитель выдаст карточку с разрешением. Я издал дальний зов. Если мысленно позвать кого-то громко, можно докричаться до других оборотней в радиусе примерно одного километра. «Холли, где ты?» К сожалению, если она сейчас тоже была в человеческом обличье, мы не могли общаться мысленно. Она слышала мой зов только в облике белки. «Вы что-нибудь чувствуете?» спросил я других. «Если мы сейчас ее не найдем, другой возможности нам сегодня не представится!» Генри беспомощно пожал плечами. Он этого еще не умел. А мы с Бертой сосредоточились на своих ощущениях. На уроках превращений мы тренировали свои органы чувств, чтобы замечать сородичей и распознавать других оборотней на большом расстоянии. В удачные дни мне удавалось, поднапрягшись, почуять оборотня на расстоянии трех древесных стволов, и я мог отличить друг от друга некоторые виды. Но сегодня был не мой день, слишком болели укусы. В конце концов Берта сказала «Кажется, там!» и кивнула налево. Быстро, но не переходя на бег, мы направились туда. На первый взгляд, обычные ученики с рюкзаками и учебниками под мышкой. Берта, не отличающаяся худобой, ходила в развалку, но при необходимости бегала очень быстро. Возможно, такая необходимость возникнет уже сегодня, если кто-нибудь что-нибудь заподозрит. Я то и дело прикрывал глаза, пытаясь сосредоточиться на своих ощущениях. Холли могла находиться в одном из трех кабинетов с неприметными серыми дверями. Мы с Генри Бертой снова переглянулись. «Я думаю, она в том кабинете», — сказал я, указав на одну из дверей. Секунду спустя мы поняли, что я ошибся. Из-за другой двери в паре метров от нас послышался шум. Дверь распахнулась, и оттуда вышел учитель, тащивший за собой довольную Холли. «Бестыдница!» — возмущался учитель в очках и с заячьими зубами. Судя по всему, он не был оборотнем зайцем. Пыхтел он, как разъяренный бык. «Так не пойдет, девочка! Это никуда не годится! И директор скажет тебе то же самое прямо сейчас!» Мы вжались в стену, чтобы пропустить учителя. Он не обратил на нас внимания. Зато Холли, увидев нас, просияла. «Все отлично!» — шепнула она нам, и, сделав колесо и пружинисто, опустившись на ноги, пошла дальше. А рассерженный учитель, шедший впереди, этого даже не заметил. «Чем ты насолила этому типу?» — попытался расспросить ее я, но они уже скрылись за углом. Мы пошли за ними. «А может, мне превратиться?» — взволнованно прошептал Генри. «Тогда я мог бы поговорить с ней мысленно. Давай, только быстро!» — шепотом ответил я. Мы как раз проходили мимо мужского туалета. К счастью, Генри делал успехи по части превращений. Ему понадобилось всего пара секунд, чтобы принять звериное обличье Вскоре на полу лежала куча одежды, но оборотня нигде не было видно. Я порылся под курткой, свитером и футболкой и обнаружил Генри, застрявшего под джинсами. — Стремно быть таким маленьким! Генри кое-как выкарабкался из-под груды одежды, и я сунул его в карман куртки. — Фу, тут душно! — пожаловался он, пока я убирал его вещи в свой рюкзак. — В рюкзаке ничем не лучше, так что помалкивай, — велел я ему, стараясь не потерять Холли из виду. Вскоре я услышал, как Генри начал с ней переговариваться. «Сама не пойму, чего он так сердится», — недоумевала Холли. «Я тихо и мирно сидела на его уроке, хотя он не слишком приветливо ко мне отнесся». «Ага, и поэтому тебя теперь ведут к директору?» — сухо спросил Генри. «Ну, я все время изображала его зайчьи зубы», — призналась Холли. «А он только и делал, что злобно на меня косился и в какой-то момент уже не смог нормально вести урок». Холли подвинулась ближе к рассерженному учителю и серьезно посмотрела на него снизу вверх. «Кстати, у вас очки запачкались!» — услышал я ее голос. «Постойте, я их вам протру!» Не успел учитель углянуться, как Холли сдернул очки с его носа. На его беду мы как раз находились в той части здания, где возвышался стеклянный купол с балками. «Я только при свете могу почистить их как следует, иначе грязи не видно!» — сказала Холли и быстро и ловко вскарабкалась по балке. Она балансировала на карнизе, шириной в ладонь, на высоте нескольких метров, держа очки двумя пальцами. «Секундочку, я почти закончила!» — крикнула она. «Ой!» — Холли сделала вид, будто очки выскользнули у нее из рук, но тут же молниеносно их поймала. «Немедленно! Слезай оттуда!» Лишившись очков, учитель теперь напоминал зайца, которому в затылок дышит волк. «Вы так нетерпеливы!» Холли, нахмурившись, вытащила не слишком чистый платок. Даже снизу мне были видны желтоватые пятна. Она тщательно протерла им очки. Так же быстро, как влезла наверх, спустилась вниз и вручила учителю свою добычу. «Вот, пожалуйста!» В кармане моей куртки что-то затрепыхалось. «Что она делает?» Из кармана высунулась зелено-коричневая головка. «Спрячься!» — велел я и запихнул Генри обратно. Снаружи было опасно. Учитель, казалось, вот-вот бросится на холле с кулаками. Дрожащими руками он еще раз вытер очки и рубашку и надел их. «Вот увидишь!» «Что тебе за это будет?» — прошепел он. Мы уже дошли до приемной директора. Холли, пританцовывая, вошла в его кабинет, не забыв напоследок одарить учителя заячьими зубами ослепительной улыбкой. Они исчезли в кабинете, и дверь захлопнулась с таким грохотом, что мы вздрогнули. Даже лягушка Генри. «Не понимаю, зачем люди специально издают такие ужасные звуки?» — пробормотал я и сел на один из стульев, стоящих в ряд перед кабинетом. Берта села рядом. Ее зад с трудом уместился на сиденье «Так приятно хлопнуть дверью, когда злишься. Я тоже частенько так делала, когда мама действовала мне на нервы. Вот оно что. Возможно, стоит это попробовать, когда стая Джеффри в очередной раз постарается мне насолить. Если повезет, дверь прищемит волчью лапу или хвост. Мечты, мечты. Никогда не думал, что появлюсь в лягушачьем обличье в своей старой школе. Восхищенно пробормотал Генри. «Все выглядит совсем иначе, когда...» «Да-да, это все хорошо, но мне гораздо интереснее, о чем они там говорят», — перебила его Берта. «Рассказывай скорей «Подождите, сейчас я попытаюсь кое-что сделать», — сказал Генри и вскоре отправил нам мысленную картинку, полученную от Холли. Я увидел директора с холодным, непроницаемым лицом, он сидел, словно проглотил кол. Рядом стоял бледный учитель. Стекла очков у него были в разводах. Директор не мог даже вставить слово. Холли как раз давала ему важные советы на будущее. «Знаете, вам нужно проще относиться к жизни», — доверительно проговорила она. «И вытащите, наконец, колы себя из желудка. По крайней мере, вы выглядите так, будто его проглотили». Мы бы с удовольствием послушали еще, но тут, к сожалению, появился хмурый завхоз с вонючим кульком. Видимо, ему с коллегами наконец-то удалось открыть шкафчик Холли. А это означало, что теперь он обратил внимание на нас. «Эй вы! Вам что, директор назначил встречу?» э — -э -да", ответила Берта, покраснев. Врать у нее получалось еще хуже, чем у меня. Я уже начинал опасаться, что от волнения она прямо тут превратится в гризли, и у бедного завхоза случится сердечный приступ. «Вообще-то нам пора», — сказал я и поспешно поднялся. Это вызвало у завхоза еще большие подозрения. «Покажите-ка ваши ученические пропуски», — Я сунул руку в карман, сделав вид, будто ищу свой пропуск, совсем забыв, что там кое-кто прячется. «Эй, щекотно, убери свою лапищу!» — возмутился Генри, дергая задними лапами. Округлившимися от удивления глазами завхоз наблюдал за мной. Пора было убираться. Наша ужасная белка, судя по всему, справлялась и без посторонней помощи. «Бежим!» — сказал я Берти, и мы рванулись с места. Грезли бегают быстро, но пумы еще быстрее. Я добежал до школьных ворот раньше Берты. Они оказались закрыты, но для нас это не было помехой. Мы перепрыгнули через забор и спрятались за ближайшими баками. «Все хорошо», — заметила Берта. «Теперь мы хотя бы знаем, что Холли скоро вернется в нашу школу». «Если и раньше кто-нибудь не прибьет», — усмехнулся я и достал групповой мобильник, чтобы позвонить Тео.